«Война миров», 2005 год. «Я не рассчитывал, что «Война миров» станет фильмом для семейного просмотра. «Война миров» — это пронзительная постапокалиптическая картина, действие которой разворачивается после 11 сентября. Это фильм о конце всего сущего». Стивен Спилберг. «Война миров» — в основном про то, как мы реагируем на терроризм. Поясняет Спилберг. Это на самом деле фильм о стадном чувстве, о том, как опасен коллективный страх. Как мы поступим, если общество стало стадом, где каждый, очертя голову, несется прочь, спасая свою шкуру, причем иногда и ценой чужой жизни? Как мы воспринимаем саму концепцию терроризма? Ведь американскому менталитету она до сих пор в новинку, потому что до недавнего времени мы жили в пузыре относительной безопасности и комфорта. На нашей земле не было вооруженных столкновений со времен Гражданской войны. Кроме того, теперь даже океан не кажется огромным. Компьютеры и мобильные телефоны уменьшили мир до размера саундбайта, а из-за огромного количества информации мы ощущаем собственную уязвимость сильнее, чем прежде. Я считаю, что война миров играет на наших страхах и слабостях. Решение этих вопросов требовало масштабного переосмысления одноименного романа Герберта Уэлса. изданного в 1898 году, и его многочисленных адаптаций в самых разных видах искусства. Все они представляли собой так называемый «взгляд сверху» — повествование от лица ученых и политиков, которые безуспешно противостоят вторжению сверхразумных захватчиков из открытого космоса. Теперь же нужен был более популистский взгляд на эту битву. Поэтому Спилберг со сценаристами Дэвидом Кэпом и Джошем Фридманом Придумали обычного, ничем не примечательного парня по имени Рэй Ферриер, Том Круз. Он работает в доках, а по выходным к нему приезжают дети. Рэйчел, Дакота Фаннинг, и Робби, Джастин Чатвин. В один из выходных инопланетяне и раскрывают свои карты. Герои должны спастись. И как безумные пускаются в бега. Инопланетяне тоже несколько отличаются от знакомых нам по книге Уэлса. Тысячи лет назад они зарыли под землей огромные и совершенно жуткие машины для убийства и ждали подходящего момента, чтобы выпустить их на поверхность. По неведомым причинам этот момент наступает как раз тогда, когда Рэй ищет, чем бы занять детей. На мой взгляд, обе находки пошли на пользу фильму. То, что пришельцы тысячелетиями планировали вторжение, определенно свидетельствует об их уме и подлости. О том, что эти чудища – угроза, которую невозможно остановить. Крусы и дети умны, но далеко не гении, а потому уязвимы, и мы сочувствуем их тяжелой доле. Они легки на подъем, но в этом противостоянии катастрофически уступают противнику. Что уж говорить об остальных. Съемки научной фантастики не имеют ничего общего с подсознательным восприятием мира. Для меня это просто возможность отдохнуть. Отдохнуть от всех правил и логики повествования. Отдохнуть от законов физики и физической науки. Это шанс отбросить все шаблоны и воспарить. Стивен Спилберг Фильм богат на жуткие кадры. Это как раз одна из тех работ Спилберга, где устрашающие сцены следуют одна за другой. Как чертов снежный ком. При этом все они мастерски поставлены и отлично сыграны. Особенно стоит отметить Круза в роли отца-неудачника, который не может найти подход к собственным детям, но вынужден быстро превратиться в отличного папу, чтобы спасти их жизни и защитить свой мирок, чтобы семья не развалилась окончательно. Как мне кажется, этим фильм и привлёк зрителей. Куда больше, чем история, рассказанная от лица Объединенного комитета начальников штабов или вице-президента. Актерская заслуга Тома состоит в том, что прямо на наших глазах он становится совершенно обычным парнем, отцом, у которого множество недостатков. По словам Спилберга, в жизни Круз – прекрасный идеальный отец, так что ему было интересно попробовать перевоплотиться в родителя, который далек от совершенства. Вышло и прям любопытно. Круза вечно недооценивают как актера, но он настолько трогательно сыграл в этом фильме, что, пожалуй, никто не смог бы лучше. И не забудьте про «Горящий поезд». Порой качественный, но в целом обычный триллер становится действительно запоминающимся зрелищем благодаря одному единственному кадру, который меняет наше восприятие. И это как раз тот случай. Однажды Спилберг делал на компьютере предварительную визуализацию и подумал, а что если на пути к парому они увидят несущийся поезд? Опускается шлагбаум, Все останавливаются, а мимо проносится поезд, объятый пламенем. А когда все стихает, люди продолжают идти к парому. Идея была в том, чтобы намекнуть, что вокруг творится нечто масштабное. И зритель видит лишь малую талику происходящего. В пяти милях в ту сторону уничтожен еще чей-то мир, а в десяти милях в эту разгромлен и стерт с лица земли город. Наши отцы и матери воплощают все, что когда-либо творилось на земле. И мне хотелось, чтобы люди понимали, Это не просто фильм об одной отдельно взятой семье, Заключенная в нем мысль гораздо шире. Сцена очень короткая, но примечательно то, что ошеломленную толпу у Перехода уже не шокировать, не изумить. Люди едва замечают грохот поезда. К этому моменту их настолько поглотил немыслимый ужас происходящего, что когда поезд скрывается вдали, а шлагбаум поднимается, они просто бредут дальше. По своим делам. Подобные сцены в фильмах Спилберга во многом навеяны кинохроникой, кадрами, на которых парижане выходят на дороги родного города после оккупации столицы немецкими войсками в самом начале Второй мировой. Кадр не спасает картину, она совершенно не нуждается в спасении. Однако это знаковый момент, первое, что приходит на ум. Когда мы вспоминаем «Войну миров», профессиональный и коммерчески успешный фильм, который превзошел всех своих предшественников, Торжество семейных ценностей в абсолютно невероятных условиях. Его нельзя назвать фирменной картиной Спилберга, и все таки это увлекательное, а также искусное и захватывающее возвращение к ранней манере творчества, к которой режиссёр не обращался почти 10 лет. Кроме того, фильм оказался необыкновенно успешен в прокате.